Так что наёмничество в политической власти это не только проблема отдельных государств, это проблема многих стран мира. Можно сказать, что это одна из главных угроз их национальной безопасности. Если будет принято решение о введении мировой валюты, и под этим решением подпишутся главы ведущих государств, это будет означать уничтожение государственности как таковой и превращение народов этих стран в рабов глобального каганата с принудительным под страхом смерти поклонению антихристу. И пусть для людей неверующих этот вывод не прозвучит странно. Дело в том, что хазарская клика принимает политические, экономические и социальные решения, касающиеся судеб всего человечества, руководствуясь исключительно религиозными установками. Поэтому понять действия супостата и дать им достойный отпор можно только с точки зрения религиозных координат и руководству СМИ. А если вы прямо не желаете это делать, значит вы не желаете защитить своё отечество и помочь своему народу. Значит, вы действуете в интересах противника, который как раз стремится с помощью СМИ наплодить побольше таких непонимающих слепцов, упёртых в своём атеизме, чтобы ослабить наш потенциал в сопротивлении. Конечной целью введения мировой валюты является переход на безналичный расчёт и систему кредитных отношений с помощью идентификационных карточек граждан мира с последующим изъятием из оборота наличных денег. При этом планируется ввести ограничения для неблагонадёжных, представляющих угрозу безопасности глобальной империи, относительно сделок купли-продажи, получения различных услуг, передвижения, голосования, пользования глобальной сетью и так далее. Будет введён единый мировой налог на все покупки. То есть, если раньше мы расплачивались нашими реальными деньгами и платили налоги в казну нашего государства, зная, что они пойдут в том числе на социальные нужды, то в новых условиях часть налоговых отчислений мы будем платить в казну глобального каганата. И можно быть уверенным, что все те, кто исповедуют Христа, будут отнесены к неблагонадёжным и представляющему угрозу безопасности мировому хазарскому правительству с антихристом во главе. Помните, как написано: "Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в воде в заблуждении, изоблуждаясь". Второй послание к Тимофею святого апостола Павла. Профессор Кох, специалист по проблемам нового миропорядка, так сформулировал его сущность. Система будет создана на основе единой валюты, единого финансируемого из одного центра правительства, единой системы налогообложения, единого языка, единой политической системы, единого мирового судебного органа, единой государственной религии и во главе с единым руководителем, единственным индивидуальным лидером. Каждый человек будет иметь зарегистрированный номер, без которого ему не будет разрешено ни покупать, ни продавать. И будет одна универсальная мировая церковь. Любой, кто откажется участвовать в этой универсальной системе, не будет иметь права на существование. Конец цитаты. Как пишет архиепископеркий Таушев, такого гонения на желающих жить подлинно благочестивой жизнью во Иисусе Христе, да и на самоё христианство, действительно ещё никогда не было, кроме эпохи первых 3 веков христианства. Но ведь тогда христианство было чем-то совершенно новым и ещё неизвестным для погружённого в ватьму язычества человечества. А теперь гонит христианство, прекрасно знающие его отступники, сознательные слуги грядущего антихриста. Можно не обинуюсь сказать, что сейчас благоденствуют в мире только злые люди и обманщики, захватившие в свои руки всё, вплоть до государственной власти и распоряжающиеся поэтому по своему личному эгоистическому усмотрению всеми благами земли. Честные люди страдают, а мошенники и проходимцы благоденствуют, и это весьма характерная черта наступления пред антихристовой эпохи. Уже создан сайт будущей объединённой мировой валюты. Уже реализуется программа, согласно которой следующим этапом предполагается замена идентификационных карт на биочипы, вживлённые в тело человека и содержащие в электронном виде его личный идентификационный номер или имя вместе с числовым именем Антихриста 666. Подобно тому, как на упаковку любого товара наносится штрих-код, содержащий в закодированном виде номер товара и число 666 в виде трёх разделительных линий.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 Мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Откровение святого Иоанна Богослова из главы 13. У святого Андрея Кесарийского говорится, что оруженосец, то есть притеча антихриста, будет распространять печать зверя везде и в купле, и в продаже, чтобы те, кто не принял её, вынуждены были умереть от недостатка необходимого для жизни. В этом можно видеть указание, что начертание зверя будет ставиться не только на руку и чело человека, но и на продуктах его деятельности. Согласно христианским пророчествам, после своего воцарения антихрист упразднит деньги и запечатлеет всех отрекающихся от истинного Бога людей печатями. Как можно упразднить деньги при существовании многих суверенных государств со своими национальными валютами? Это невозможно, потому что с каждым государством нужно будет договариваться, и кто-то, держась за свой экономический суверенитет, обязательно не согласится. Опразнить деньги централизовано можно только если будет общая для всех глобальная валюта в централизованном подчинении. Её введение возможно только если наёмники во власти в государствах согласятся пойти на сдачу суверенитета и перейти на единую валюту. Власть, которая от Бога не могла даже заикнуться о таком антихристовом решении, как введение глобальной валюты, оно ей даже в голову бы не пришло. И тем более не подписывала бы никаких кабальных и губительных для страны и народа соглашений. Власть от Бога, власть божественного происхождения не могла бы совершить никаких действий для установления власти антихриста и для достижения его целей. Власть мирового правительства глобальной Хазарии и власть его наемников на местах, поставленных им у руля в национальных государствах для их уничтожения тоже не от бога